Рассказ седьмой. О столере, золотых дел мастере, портном и монахе. Когда солнце скрылось и взошла луна, Худжаста пошла отпрашиваться к попугаю и так стала говорить ему. «О, попугай, заклинаю тебя создателем, отпусти меня поскорее этой ночью, чтобы я смогла пойти к своему милому и с открытым сердцем вкусить наслаждение юности». Попугай отвечал. «О, госпожа!» Я каждую ночь отпускаю тебя, но ты сама медлишь и никак не уходишь. Я же круглые сутки нахожусь в страхе, как бы не приехал твой муж. Тогда положение твое будет похоже на то, в которое попали те четыре человека. Худжаста спросила, а что это за повесть о четырех? Расскажи. И попугай начал рассказывать. В некое время столер золотых дел мастер, портной и монах, сговорившись между собой, отправились вместе на заработки в один город. Случилось так, что однажды они остановились на ночлег в лесу и так стали говорить между собой. «Проведем эту ночь здесь, но установим стражу, ибо в этом лесу всякая вещь стоит опасность. Лучше всего, если каждый из нас четырех будет бодрствовать и стоять на страже по одному пахру, а утром мы, по милости Божьей, благополучно достигнем своего места назначения». Каждый из них согласился с этим. В первую очередь сторожить довелось столеру, меж тем, как остальные спали. Приключение Столлера Через час Столлер для того, чтобы не заснуть, взял топор, отрубил от дерева толстый сук и мастерски выточил из него очень красивую статую. Когда срок стражи кончился, он разбудил Портнова, а сам заснул. Приключение портного Портной тоже, будучи добросовестным, стал думать о том, как остаться бодрствующим в течение целого пахара. В это время взгляд его упал на статую, созданную искусством Столлера. Тогда он стал говорить в своем сердце так. Столлер сделал эту деревянную фигуру, чтобы выказать свое мастерство, а я одену ее в такое изящное платье, что красота ее увеличится вдвое. И будучи весьма искусным, он за один пахар сшил очень красивое платье, по образцу платья невест, и, надев его на статую, разбудил ювелира, а сам заснул. Приключение золотых дел мастера. Тогда и ювелир стал искать какого-нибудь средства, чтобы не заснуть. В это время он увидел статую, одетую в платье, и так стал говорить в своем сердце. Каждый из них показал свое искусство, надо бы и мне проявить мое мастерство и украсить статую драгоценностями, выкованными по новым образцам, так чтобы товарищи мои поняли, каков я. Решив это в своей душе, он сковал такие драгоценные украшения, что когда надел их на статую, она стала еще красивее. Наверное, до нынешнего дня никто не видел и не носил подобных золотых украшений. Статуя стала так хороша, что и описать невозможно. Оставалось только вдохнуть в них жизнь. Тогда золотых дел мастер разбудил монаха, а сам заснул. Приключения монаха Монах, поднявшись и совершив омовение, стал молиться Аллаху. Но вот через час времени что же он замечает? Перед ним стоит прекрасная женщина, но она не двигается и не шевелится. Тогда он подумал, «Это плод мастерства тех троих. Мне тоже надо выказать свои таланты». «По милости Божьей я проявлю такое искусство, что эту безжизненную статую молитвами своими превращу в живую, так, чтобы они помнили, каковы бывают подвижники». Итак, совершив омовение, монах со страстным плачем стал взывать к щедрому Богу. «О Творец земли и неба, во имя Твоего могущества даруй жизнь и речь этому деревянному изображению, так, чтобы я тоже получил почет среди своих друзей». И вот мольба его была таки исполнена Аллахом жизнь вошла в эту статую и она стала говорить как люди когда ночь прошла и взошло солнце все четверо увидев статую влюбились в нее и стали ссориться друг с другом Столяр говорил я ее хозяин я выточил это дерево по образцу человека и я ее возьму себе портной сказал я ее господин ибо я защитил стыдливость этой статуи и одел в платье золотых дел мастер говорил Я имею право на эту невесту, ибо я нарядил ее в такие драгоценности, что она стала прекрасной, как новобрачная». Монах тогда сказал, «Эта невеста принадлежит только мне. Она была деревянной куклой, а по моим молитвам Всевышний Аллах даровал ей жизнь. Кто смеет кинуть взор на нее, кроме меня, так что я ее возьму себе». Итак, ссора разгоралась, а между тем к этому месту подошел незнакомец. Все четверо стали просить его рассудить их, а тот, увидав такую писаную красавицу, тоже влюбился в нее и стал говорить так. «Это моя законная жена. Вы все обманом похитили ее из моего дома и разлучили ее со мной». В конце концов, незнакомец отвел всех четырех к Котвалью. Котваль, увидев женщину, тоже высплал к ней страстью и воскликнул. «Это ведь жена моего брата. Он отправился путешествовать вместе с нею. Может быть, вы его убили и бежали, захватив ее с собой?» В конце концов, Котваль повел их всех к суде, а судья тоже влюбился в женщину и стал говорить так. «Да кто вы такие? Она ведь моя рабыня. Я уже давно ее разыскиваю. Она убежала, забрав много вещей, денег и драгоценностей, и, наконец-то, я нашел ее благодаря вам. Где же вещи? Объясните-ка это!» Спор тянулся так долго, что все женщины и мужчины города собрались и стали смотреть на это зрелище. Тогда один старик из числа зрителей сказал... Этого вашего спора здесь никто не решит до дня страшного суда. Ступайте все в такой-то город, до него несколько дней пути. Там есть очень старое дерево, а зовут это дерево «древом приговора». Тот, чья тяжба не может быть решена, подходит к этому дереву, а из дерева раздается голос, который объявляет правду ли говорит истец или лжет. Выслушав это, все семеро мужчин, захватив с собой женщину, отправились к дереву и в точности поведали ему каждый о своих притязаниях, говоря при этом так. «О, дерево, скажи правду, кто из всех нас имеет право на эту женщину?» В это время ствол дерева раскололся, и женщина, подбежав, скрылась в нем. Тогда из дерева раздался голос. «Вы, наверное, слышали, что всякая вещь возвращается к своему источнику. А теперь вступайте, прогуляйтесь, и пока прохладно, разойдитесь по домам». После этого все семеро пристыженные разошлись по своим домам. Закончив эту сказку, попугай сказал так. «О, госпожа, если муж твой приедет и станет держать тебя взаперти, то тебе так будет стыдно перед твоим возлюбленным. Лучше будет, если ты теперь поскорей пойдешь и обнимешь твоего милого». Когда, выслушав его, худжаста вознамерилась уходить, уже настало утро, и петух запел. И на этот раз ей пришлось остаться. Тогда она стала горько плакать и прочла такие стихии. Жизнь раньше рассвета не отошла, от сердца скорбь это не отошла.